— Какой еще подвиг? — пробурчал барон. — Спасите кого-нибудь, — предложил комиссар. — Или убейте. По настроению. Три бутылки текилы все-таки подействовали на Мячеслава, и поэтому свой следующий вопрос он задал вполне серьезно. — Настроение у меня дрянь, так что действовать придется по второму варианту, но кого убить? — Какую-нибудь жрицу из наиболее противных, — посоветовал Нав. В устах одного из лидеров соперничающего Великого Дома предложение прозвучало двусмысленно, однако к этому моменту Мячеслав уже уловил шутливый тон беседы. «Сантьяго, я назначен министром по делам красных шапок и действовать могу исключительно в рамках полномочий, но если я убью кувалду, меня на шмех поднимут». «Трудно оспорить это заявление». Сантьяго вновь хлебнул коктейль, поставил бокал на стол, и, сведя пальцы рук, внимательно посмотрел на барона. — Полагаю, мне известно, что вызывает вашу неуверенность. — И что же? — Страх. Мечислав покачал головой. — Я перестал реагировать на издевательства и дружеские подначки. Однако оскорблений не потерплю. — Вы сильный и смелый мужчина, прославленный воин, умный царедворец, — продолжил Сантьяго. «Но в глубине души вам кажется, что ваше положение шатко. Вы не чувствуете крепость, Мячеслав, и потому изводите себя бессмысленной депрессией». «Не надо настраивать меня против Всеславы», — проворчал барон. «Ни в коем случае», — комиссар выставил перед собой ладони. «Всеслава устроила вам выволочку, но, будем объективны, она женщина, и этот факт заставляет королеву искать сильное плечо, ваше плечо, барон, и вы обязаны его ей подставить, потому что любите» но при этом должны быть готовы к тому, что иногда в ваше плечо будут вонзаться острые коготки. Сантьяго помолчал. — Вы должны как можно быстрее избавиться от страха, который ведет ваши отношения в никуда. Определитесь, барон, и обретете счастье. Некоторое время Мячеслав гонял по столу пустую рюмку, затем отставил ее и посмотрел в черные глаза Нава. — Почему вы завели этот разговор? — О ваших взаимоотношениях с королевой? — о страхе. — Потому что вижу, что в нем кроется ваша главная проблема. — У нас много общих тайн, и нам хорошо вместе, но я никто, я всего лишь стою у трона, и завтра все может измениться. Такие мысли приходят в голову любого фаворита, и Мячеслав не был исключением. Сантьяго, сукин сын, Сантьяго снова прочел его, как раскрытую книгу. Но зла не было. Напротив, барон неожиданно понял, что благодарен Наву, Вячеслав вновь посмотрел комиссару в глаза и спросил, «Вы когда-нибудь боялись?» «Да», — невозмутимо ответил Сантьяго, «и мне не стыдно в этом признаться, поскольку то, что способно вызвать страх у комиссара, любого другого сведет с ума». Нав допил коктейль, но уходить не спешил. Улыбнулся, припомнив занятную историю, и продолжил разговор. «Страх — очень странное чувство, барон». Он может вас убить, и он же может превратить в героя. Как раз сегодня я стал свидетелем второго случая. Кто совершил подвиг? Один из ваших подопечных, Уйбуй Копыта. Сегодня днем страх дал ему силу пойти против меня, представляете? Я был так удивлен, что сохранил ему жизнь. Сантьяго вновь выдержал паузу. Не всякий подвиг должен заканчиваться смертью героя. Пару мгновений барон обдумывал глубокомысленные фразы комиссара, но затем вернулся к повседневным делам. «Вы, случайно, не сдали копыта чудом?» «Зачем?» — удивился Нав. «Орден меня ни о чем таком не просил» и поднялся. «Барон, благодарю вас за интересную беседу. И еще раз извините, что нарушил ваше уединение. Мне нужен совет», — негромко произнес Мячеслав. «Он еще не понял, что в этом мгновении. Его отношение к Сантьяге чуточку изменилось. До сих пор он уважал комиссара как воин-воина, но, не задумываясь, вступил бы с ним в схватку, защищая свой великий дом. Однако тот совет, что требовался Мячеславу, обычно спрашивают у друзей.